Глава вторая. Джил. Когда мистер Хантер забрал с собой Майкла и девицу, мы остались сидеть в подвале с незнакомыми людьми. Отлично уже то, что мы живы. Нашли мистера Хантера, и на нас больше не наставляют оружие. Время, что, кажется, тянулось бесконечно, резко ускорилось, когда Майкл и девица вышли из темноты. Майкл ловит мой взволнованный взгляд. И кивнув, говорит: "Все хорошо". Не останавливаясь, Майкл и девушка проходят мимо нас, и я поворачиваюсь в сторону, откуда мы ранее пришли, провожаю их взглядом до последнего и вижу, как брюнетка гладит Майкла по спине. Ее рука медленно опускается с лопаток до какого хрена. В груди образуется камень из породы, которую невозможно разбить даже кувалдой. Что это было? Куда они ушли? Почему она его трогает? Руки бы ей поотрывать. А я так и сижу, смотрю на лестницу, хотя там уже никого нет. Из темноты на противоположной стороне подвала доносится голос мистера Хантера. Джил, иди сюда. Встаю с кровати и на негнущихся ногах иду в сторону темноты. За последние часы произошло слишком много ужасных вещей, но ну мой мозг возвращается к женской руке на спине Майкла. Подойдя достаточно близко, различаю небольшой коридор, а в конце приоткрытую дверь. Вхожу внутрь и встречаюсь глазами с мистером Хантером. "Заболезную", холодно говорит он. Ничего не отвечаю, лишь киваю в ответ. Мистер Хантер садится за стол и указывает мне на стул, что находится с противоположной стороны от него. Опускаюсь на деревянное сиденье и спрашиваю: "Где папа?" Сердце сжимается в ожидании ответа. Он не мог умереть. Я отгоняю эту мысль, как только могу, но она смерчём возвращается и кружит надо мной. С ним всё в порядке. Он жив, но его пока тут нет. Протяжно выдыхаю, и улыбка непроизвольно появляется на лице. Жив. Но моё поднявшееся настроение моментально сбивает мистер Хантер. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, но ты ничего не должна говорить отцу о трагедии. Что? Не сейчас. Джил, на данный момент у нас более масштабная проблема, и я не могу позволить Майклу покинуть этот город. Нам осталось подождать примерно 2 недели, не больше. Немного времени это всё, что нам сейчас нужно. Но как я могу ему не солги, отрезает мистер Хантер. После завершения нашего дела скажешь, что это я приказал тебе солгать. Что за дела? Но я не буду задавать мистеру Хантеру подобные вопросы. Он не ответит. Но я знаю точно, что папа сразу же поймёт, если я скажу ему неправду. Он имеет право знать, что его жены больше нет в живых. Я не смогу. В итоге пищу я. Мистер Хантер откидывается на спинку стула и глубоко вздохнув говорит: Я тебе кое-что объясню. Выживший мир намного больше, чем мы думали. Ты знаешь, что кроме наших четырёх городов есть и другие. Так вот. В сравнении с этими гигантами, Хель, Крест Возрождения и тем более Подземелье, это маленькие никому не нужные камни. И коалиции не важно, что на этих камнях живут муравьи. Они растопчут нас, уничтожат. И для того, чтобы этого не произошло, Майкл должен быть здесь ещё 2 недели. Потом нас с ним увезут в столицу коалиции. Мы сделаем там то, что должны, и после этого ты расскажешь ему всё. Не раньше. Мистер Хантер не умеет просить, он всегда приказывает. Почему 2 недели? Я не могу рассказать тебе всего. Почему? Если ты окажешься в руках коалиции, то всё расскажешь, и тогда погибнут тысячи людей. Детей, стариков, женщин. Отвожу взгляд от мистера Хантера и концентрируюсь на танце огня у свечи. Из-за меня и так погибли многие. Рик, Ронда, Мэттью. Сотни людей при нападении мутантов на Хел. Слишком много. Я не могу стать виновницей ещё больших потерь. Но я шла сюда с тем, чтобы рассказать папе, как Гриро предал его и убил маму. Но ведь уже прошло больше месяца со смерти мамы. и папа жил тут, не зная об этом. 2 недели, всего 14 дней, не так уж и много. Возвращаю взгляд на суровое лицо правителя Хэл и говорю: Я подумаю. Подумай. А пока парни отведут вас в сектор, где они живут. А вы где живёте вы и папа? Я здесь. Вторая комната прямо за стеной, там живёт твой отец. Мы не можем покидать подвал. Почему? хмурясь, спрашиваю я. Мистер Хантер вытягивает ногу в сторону и приподнимает штанину. На лодыжке красуется металлический ободок с мигающей красной кнопкой. Мы вроде как на домашнем аресте, неохотя поясняет он. Так вот, почему они так долго были без связи. им не покинуть это место. Догадываюсь, это дело рук коалиции, но расспрашивать мистера Хантера не стану. Несмотря на то, что я знаю его всю жизнь, я не испытываю к нему привязанности. Он настолько холодный и далёкий от обычного мира, что в его компании становится зябко и волнительно. Я каждый раз боюсь сказать что-то лишнее или сделать какое-то глупое действие. Кажется, что глава Хэл подмечает всё. И может использовать это против тебя и даже глазом не моргнёт. Я знаю, что мистер Хантер убил бы мою маму ещё 20 лет назад. Он бы сделал это, но папа не дал. Иногда мне кажется, что мистер Хантер вовсе не человек. Когда папа завтра, его привезут завтра утром. Я могу остаться в его комнате. Можешь, но я бы не советовал. В подвале слишком много крыс. Бур. Завтра у меня есть ночь, чтобы придумать, как солгать отцу. Но у меня есть ещё один вопрос, который мучает, и даже страх ляпнуть что-то не то в присутствии мистера Хантера не помогает удержать язык за зубами. Куда ушёл Майкл? Не меняясь в лице, мистер Хантер отвечает. У него задание. Вместе с Мистер Хантер сощуривает глаза и отвечает. Её зовут Мишель. И да, задание у них одно на двоих. Одно на двоих. Конечно же. На этом наш разговор заканчивается. Выхожу из комнаты и нас тут же уводят наверх. Если судить по лестничным пролётам, то на второй этаж. Проходим в дальний конец узкого коридора и, оказавшись перед очередной дверью, Я слышу за ней тихие голоса. Один из вооружённых людей открывает дверь, пропускает нас вперёд, и мы оказываемся в небольшой комнате. Тут всего 7 человек: три женщины, подросток и три мужчины. Они оборачиваются и, увидев нас, замолкают. "Это новенькие", произносит грубый мужской голос человека, что открыл дверь. Провожатые уходят. Тишина. Переглядываемся с местными. Никто не делает первого шага. Мы как стеснительные дети лупаем друг на друга глазами. Кейт тяжело вздыхает и проходит вперед. Оказавшись напротив первого мужчины, протягивает руку и представляет себя. Он смотрит на нее, выпучив глаза. Она повторяет, но ее интонация меняется, становится такой, словно она разговаривает с ребенком, который ей совершенно не нравится. Майорим, а Кейтлин, а твоё. Мужчина вытирает правую ладонь об изношенную штанину синего цвета и, приняв руку Кейт, отвечает. Ленни. Приятно познакомиться, Ленни. Видишь, было совершенно несложно. Кейт оборачивается на нас и представляет. Это Джил, убийца. А тебя вообще как зовут? Военный, что был с нами, сжимает пальцами переносицу, улыбается и говорит: Боб. А это Боб, повторяет Кейт. Ленни, кажется, совершенно выбит из колеи, но всё же приходит в себя и представляет нам всех. Но я даже не слушаю произнесённые имена, а осматриваю место. Это что-то наподобие казармы. Двухъярусные кровати стоят вдоль одной стены, два длинных стола вдоль другой. Окон нет. Везде валяются тряпки и рюкзаки. Можете занять те кровати у стены, говорит женщина. Они пустуют уже 4 месяца. Не уточняю, почему они пустуют. Прохожу туда и забираюсь на верхний ярус. Кейт ложится на соседнюю кровать. Убийца занимает место под ней, бо, показывается в другой части комнаты. Кровать подо мной пустует. Надеюсь, тут будет Майкл. Так мне спокойнее. И я должна обсудить с ним будущий разговор с папой. Я не смогу солгать ему, просто не смогу. Папа поймёт. Да и я не хочу обманывать его. Но тогда на мне будут висеть обречённые жизни множества невинных людей. Я не дожидаюсь Майкла. День был долгим и утомительным. Ожидание ужасного и адреналин, сменяющие друг друга, вымотали меня. Под тихий разговор убийцы и Кейт я проваливаюсь в сон. О просыпаюсь, когда уже все обустроились на своих кроватях и, кажется, спят. На дальнем столе горит свеча. Это единственный источник света. Практически вся комната утопает в темноте. Свешиваюсь вниз. Майкла нет. Собираюсь спуститься, приподнимаюсь на локте, и в этот момент дверь открывается. Входят Мишель, Майкл и ещё один военный. Он был с нами в одной машине. Имени припомнить не могу. Девушка улыбается и бросает Майклу: "Было приятно провести с тобой время, красавчик". "Красавчик? Вот сучка. Как же мне она не нравится". Майкл находит меня взглядом и шагает к нашим кроватям. Он идёт в мою сторону, и с каждым его шагом я злюсь всё больше и больше. Он бросает рюкзак у кровати и, выпрямившись, облакачивается на мою постель. прожигаю его взглядом. Я зла. Почему я злюсь на него? Он ничего не сделал. Вот именно, ничего не сделал. А что он должен был сделать? Мы же не пара. Да чёрт с ним. Моя ярость написана на лице, и сделать с этим я ничего не могу. Что случилось? спрашивает Майкл. Ничего, слишком быстро отвечаю я. Неправда. Где ты был? Ну вот. Мы даже не в отношениях, а я пилю ему мозг, как сварливая жёнушка. Хантер отправил меня за Гружеем. Бросаю взгляд на Мишель и спрашиваю слишком отрывисто и грубо: С ней? Да. Понятно. Что понятно? Всё понятно. Мне ничего не понятно, говорит Майкл. И я не могу подобрать слов, что помогут мне выразить всю степень моего негодования. Голос брюнетки режет мне нервы. Боже, Майкл, не глупи! Девушка ревнует. Мои щеки окрашиваются валой, но я надеюсь, что при таком слабом освещении Майкл этого не видит. Он пристально смотрит мне в глаза и уже более тихо говорит: "Мы ведь все обсудили". обсудили, но толку от этого чуть поменьше ноля. Знаю, мы не можем быть вместе, но от этого не легче, признаюсь я. Ещё минуту прожигаем друг друга взглядами, а потом Майкл тихо говорит: "Придётся". Что придётся? Смириться, что в жизни мы далеко не всегда получаем то, что хотим. Майкл ложится на кровать подо мной, И несмотря на его слова, я несказанно рада, что его и Мишель разделяет практически вся комната. Девушка ловит мой недружелюбный взгляд и, подмигнув мне, хищно улыбается. Не успеваю остановить себя, моя рука взлетает вверх, и вот я уже показываю ей средний палец. От этого Мишель улыбается ещё шире и, отвернувшись, ложится на свою кровать. Вот стерва. отворачиваясь к стене, я ловлю себя на мысли, что ревную. Ревную так сильно, как никогда раньше.